Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна — беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Перед нами была пропасть. Бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная.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 не своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, величественная, грандиозная и поучительная картина. доставало только ламы. Коше. Коше — статуя, поставленная роком невежеству. Прочь, рутина! Коше последовал за Теодором.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 Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка. «Анета!» — крикнула она. «Что это, Теодор, не идет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета, сходи за ним. Он, наверное, кутит. Теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио». Боже, кого я вижу! Антонию! Я вошел к ней, она побледнела. Подите прочь, закричала она, и ужас исказил ее благородные прекрасные черты.